Были коммунисты и среди британцев, эмигрировавших в Австралию, и некоторые считали, что не следует пускать их в страну или потом нужно отказывать им в натурализации. У одного из этих британских иммигрантов имели связи с русскими. После войны, находясь в качестве британского солдата на службе в Германии, Сэм Нельсон познакомился с девушкой Марией и женился на ней. Мария Дпимит медсестра, имела многонациональное наследие, типичное для выходцев из СССР. Русскоязычная и она родилась в советском Закавказье, в Баку. После переселения в Австралию, Нельсон вступил в Компартию Австралии, но это привело к конфликтам с родственниками, которые ранее выступили организаторами его приезда, и он вернулся в Британию. Оказавшись там, Сэм и его жена решили уехать в Советский Союз. Мария подала заявление на репатриацию и получила разрешение вернуться на родину вместе с двумя детьми. Неизвестно, позволили ли Сэму приехать вместе с семьёй. Советская власть, стремившаяся завлечь в СССР бывших граждан, как правило, весьма прохладно относилась к их супругам иностранцам, обретенным где-то за рубежом, даже если те были коммунистами. В отличие от перемещенных лиц, мигрантов из средиземноморских стран и из Британии, не подвергали систематическим политическим проверкам. И о существовании таких проверок часто сообщалось для того, чтобы унять в австралийском обществе страхи перед русскими и восточноевропейскими иммигрантами. Тем не менее, эти страхи не исчезали, особенно среди австралийских спецслужбистов, которые помнили, что русские в Австралии ещё до войны питали симпатию к социализму и к СССР в предачу, как только ДП стали прибывать по морю, на этих людей посыпались обвинения в коммунизме и нацизме со стороны других пассажиров, плывших с ними на кораблях. Первыми жертвами стали русские, в особенности русские евреи, приехавшие в 1946 году из Шанхая, и в их числе Исаак Фицер, на которого донес судовой казначей парохода Неллер. А в ноябре 1948 года из Европы прибыло панамское судно Дерна. Среди его 545 пассажиров было некоторое количество евреев, на которых оказалось написано множество доносов. На Сэма Фишмана, молодого польского еврея, щеголявшего в гимнастёрке и задиравшего пассажиров прибалтов, которых он считал пособниками нацистов, донесли, как на коммуниста сразу двое попутчиков. Эстонец Вернер Пурант, бывший капитан и представитель Аэро на борту корабля, полковник Огден Хершо Когда пароход пришел в порт Фримонт, на аборт взошли два полицейских вместе с сотрудниками миграционной службы и несколько часов продержали пассажиров в ожидании, не давая высадиться. Разумеется, мигрантов эта проволочка очень встревожила. Молодая полька, косвенно вовлеченная в эту историю, боялась, что ее будущее омрачит темное пятно в более, что по судну распространялись слухи о том, что австралийские спецслужбы беспощадны, если уж начнут охотиться на жертву, так не отстанут. Газетчики, встречавшие пароход с эмигрантами в порту, сразу же ухватились за эту историю, и вскоре публикации в прессе стали разбирать в парламенте Преподобный Генри Джо Галет, представитель либеральной партии с Схендли, задал министру иммиграции вопрос о сообщениях, что во время плавания молодые евреи устраивали митинги, распевали советские песни и предпринимали систематические попытки познакомить мигрантов с коммунистическим учением. Колуэлл отреагировал на вопрос весьма резко. Он решительно отрицал, что на борту корабля происходило что-либо неподобающее, и не упустил возможность нанести противнику ответный удар, отметив, что у одного из обличителей, подполковника Хершо, сомнительная репутация. Похоже, он из фашистствующих типов что любопытно, Колуэлл не стал выдвигать аналогичное обвинение против Эстонца Пуранда, хотя вполне мог бы это сделать, учитывая прошлое Пууранда. Но Колуэлл столь же болезненно относился к любым намекам на то, что его любимые мигранты прибалты, бывшие нацистские пособники, как и к огульным обвинениям ДП в связях с коммунистами. Похожую тревогу били в прессе и в парламенте из-за сообщения о том, что пассажиры на борту "Фейерси", прибывшего в Австралию в середине 1952 года, выражали во время плавания несомненные симпатии к коммунизму. И это наводило на мысль, что в отношении этих людей политическая проверка была не такой тщательной, как следовало бы. В отличие от пассажиров Дерне, прибывавших с правом на высадку, проезд пассажиров евреев оплачивала американская еврейская благотворительная организация Общество помощи еврейским иммигрантам». На борту Фэрси находились участники программы массового переселения из лагерей перемещенных лиц. То есть за их переезд отвечали ИРО и правительство стран-содружества. В 1950 году министерство иммиграции получало анонимные письма, в которых утверждалось, что среди пассажиров с Каугума находятся 150-200 евреев с фальшивыми бумагами и документами и заявленными профессиями. Это коммунисты, преступники и шпионы. Проведенное расследование показало, что эти утверждения не были беспочвенными, поскольку среди пассажиров действительно были 53 мигранта из Венгрии, которые, хотя и были отнесены к католикам, протестантам, православным или даже мусульманам, вероятно, на самом деле были евреями. Вопрос о том, были ли они к тому же коммунистами, явно не изучался. В сентябре 1951 года, когда из Китая на борту Чантэ прибыли Кощевские, на берег уже поступило донесение о коммунистических взглядах Наташи. На борт парохода сразу же взошли сотрудники миграционной и таможенной служб и учинили в каюте Кощевских обыск. Ничего обличительного найдено не было. Тогда с Кощевскими провели продолжительную беседу на борту. Затем отвели для дальнейших расспросов Министерство иммиграции и наконец выдали им разрешение на высадку. Если суда остановились центрами изготовления политических доносов, то и с мигрантскими лагерями дело обстояло не лучше. Там тоже нередко вспыхивали конфликты на национальной и религиозной почве, и, как это случалось и на пароходах, евреев чаще всего обвиняли в приверженности к коммунизму, а прибалтов в пособничестве нацистам. Некоторые из этих обвинений были идеологически мотивированными. В других же случаях люди просто сводили личные счёты.